Глава 19. Мы спустились на этаж ниже и попали в тренировочный зал. Стометровая арена с десятиметровыми потолками, по периметру окружена магическими фонарями. "Ну что, Виктор Игоревич, как хочешь сразиться с оружием или без?" спросил глава рода Львов. Выбор за вами. Я готов принять любые условия. Я наигранно зимнул, стараясь вывести противника из себя ещё до начала боя. Но, разумеется, он не повёлся на такую простую уловку. Глупое самонадеянное, констатировал мой противник, покачав головой. Где-то я это уже слышал. Ах да, от вашего сына, за час до того, как он проиграл мне, усмехнулся я. Тогда выложимся на полную. Артефакты магии и оружия можете использовать что угодно. Я же ограничусь только магией с чувством собственного превосходства, сказал глава рода. Тьфу, запутаться можно. Этот Лев Львович и тот Лев Львович. Идиотская традиция. Чтобы не путаться, буду называть моего друга просто Лев, а его отца Лев Львович. Так вот, Лев Львович, я явно меня недооценивал. Давай фору. Да, а возможно, он сильнее меня, но совершенно точно опыт на моей стороне. И принимать подачки я не намерен. лучше в учебном бою, зная свои слабые стороны, чем в реальном бою и за них подохнуть. Лев Львович. Тогда я тоже не буду использовать артефакты и оружие. А что насчёт благословения богов-покровителей? Они не приравниваются к магии. Используем без ограничений. Виктор Гречи: "Я бы на вашем месте не стал играть в благородство, а воспользовался форой, которую я вам любезно предлагаю". Насмешливо оскалился Лев Львович. К счастью, мне не нужна фора для того, чтобы продержаться против вас жалкие 10 минут. Самонадеянность сгорила много талантливых магов. "Как и пустая болтовня", парировал я. "Может, начнём?" Выслушав мои слова, Львов усмехнулся и сказал: "Цен". Веди подсчёт времени. Я вышел в центр арены и постучал пяткой по песку. Удар разнёсся громким гулом. Снизу был какой-то металл. Весело. Мои растения просто не смогут зацепиться за такое количество песка. И вот тут всего пара сантиметров. Зато в стенах заметны небольшие щели, заполненные мхом. Вот с их помощью и буду работать. Лев Львович расположился в десяти метрах от меня и закинул руки за голову, ожидая, что же я смогу ему показать. А в моем арсенале было достаточно фокусов, даже без артефактов. «Пятьдесят восемь секунд! Пятьдесят девять! Ноль-ноль!» выкрикнул Лев, и Арина за доли секунды наполнилась потапками маны. Лев Львович набросил на себя покров маны и родовое усиление, которое ранее использовал его сын, а после вытянул руку в сторону, и в ней появился пламенный меч. «Не будем использовать оружие». «Действительно, а зачем использовать физическое оружие, если можно создать магическое?» «Я даю вам право первому нанести удар. Вы же все-таки гость», — усмехнулся Львов, растаяв руки в стороны. Красуется перед сыном, желая показать, что способен выдержать любую атаку. Виктор Игоревич, время тикает. Если вы не поторопитесь, стою я такой вместо вас, предупредил Лев Львович Хищ на ухмыльнувшись. Я человек простой. Меня не нужно просить дважды. Щед разочерпнув маны, я одновременно сделал четыре вещи. Призвал грувдара в виде дрезного доспеха. Михалыч расположился слева от главы рода, клювика под потоловом ослая справа. Всё это произошло за жалкие мгновения. а в следующую секунду я нанёс синхронный удар. Косолапый использовал ледяное дыхание. Слай выпустил кислотные щупальца. Это его новый навык. Щупальца преследует жертву, пока не схватит её, а дальше растворение и смерть. Клюевик, висевший над львом, издал громогласный крик и ударил молнией, а я выстрелил из наруча десяткам деревянных колев, которые, достигнув Львова, зарулись зелёным облаком в спор. Неясная фигура, объятая обжишующим пламенем, сместилась влево и, прочертив в воздухе красной полосой, рассекла Козалапау на две части. Молния клювика ударила в место, где льва уже не было, впрочем, мои снаряды с грибными спорами также никого не задели. А вот слайд догнал Беглица и даже смог опутать его кислотными нитями, правда, это не помогло. Пламенная аура была такой температуры, что кислота мгновенно испарилась, наполнив воздух токсичными испарениями. Лев Львович оказался тем ещё под зёром. Он глубоко вдохнул токсичный дым и выпустил его через ноздри. «Это аура заставляет пылать не только пространство вокруг меня, но и мои лёгкие. Если сказать проще, то я неуязвим для любой травы. Она попросту сгорает без следа». Он говорил это, постоянно уклоняясь от атак Клювика, который, не переставая, лупил молниями. «А теперь моя очередь атаковать», — ухмылился Львов, и над его головой сформировались огненные шары. Ламенные кругляши с шипением рванули к слою. К сожалению, слизень был крайне медлительным и погиб раньше, чем я успел его отозвать. Следующим схлопотал клювик. Львов с силой оттолкнулся от земли и, взмыв под самый потолок, поймал ковшина за горло. Мясистая рука сдавила шею птицы, и она, не выдержав, хрустнула. — Не впечатляет, Виктор Игоревич, совсем не впечатляет, — покачал головой глава рода, медленно двигаясь ко мне. «Не прошло и минуты, а вы уже растеряли всех своих питомцев. Сын, время!» «Прошло лишь 30 секунд», — сообщил Лев с интересом наблюдать за сражением. «Не волнуйтесь, мне есть чем вас удивить», — оскалился я. Все время, пока Львов разбирался с моими питомцами, я проращивал споры синих грибов на стенах арены. Со всех сторон послышался звук «пшшшш», и зеленое облако спор мгновенно заволокло всю арену. «Виктор Игоревич, я же говорил, что эта трава бесполезна против меня», — чувствовал превосходство, сообщил Львов. «Ха-ха-ха! А кто сказал, что я хочу вас отравить?» — рассмеялся я и, замолкнув, сместился вправо. «Вы используете споры как домовую завесу? Интересный ход, но бесполезный». Я прекрасно чувствовал, где находится мой противник, благодаря спорам, а вот Львов понятия не имел, где я нахожусь. Но ему это было не нужно. Его план состоял в том, чтобы усилить свою ауру, так, чтобы она охватила всю арену, спалив споры и меня заодно. Какая глупость. На точно такой же затеи погорел его сын. Видимо, пришла очередь отца. Вверх взмыл столб пламени, и гул от огня начал нарастать. В помещении резко поднялась температура, и меня пробил пот. «Атакуйте, Виктор Игоревич, отсидеться не получится!» — ликующе выкрикнул Львов. В момент, когда со всех сторон на него набросились сотни лоз, они окутывали его, сгорая в бушующем пламени, на лозах не было конца. Коричневые жгуты полностью опутали огненный шар, постоянно сгорая и обновляясь. Так продолжалось около минуты, а после лозы перестали гореть. Львов, конечно же, задохнулся. Он просто позвал Лауру и вместо этого взмахнул пламенным клинком, прорубив себе путь на свободу. А вот это уже интересно. Бэклингоу Львов От чистого удивления воскликнул. Какого? Вёнок повеликого опутал его ноги и стал жадно жрать ману. Львов яростно зарычал и снова активировал ауру из пепелив хищный сорняк. Вот только сорняк был лишь для отвлечения внимания. Позади левого стены проросли сотни лоз, сплетаясь в один могучий жгут толщиной 2 м. Размахнувшись по широкой дуге, жгут рванул в атаку, разрезав зелёное облако, многотонный удар врезался в спину главы рода. Пламенный барьер оказался бесполезен. Львова смял удар страшной силы и отправил в полет в противоположном у краю арены. Но старый лев оказался не так прост и все же показал зубы. Вращаясь в воздухе, он изменил положение тела и врезался в стену не лицом, а ногами. Ловко отпружинив вперед, он в полете сплел заклинание огненной волны. Пламенная стена растянулась от одного края арены до другого и стремительно двинулась ко мне. Подобные задачки я уже решал, и всё, что мне было нужно сделать, так это укрыться под костяным щитом, попутно окутав себя лозами. Так я и сделал. Я почувствовал, как волна пламени лезгнула к укреплению и пошла дальше, но, к сожалению, она была не одна. Следом за ней двигался разъярённый хозяин замка. Огненный меч прорубил моё укрепление как раз в момент, когда я развеял заднюю стенку и резко выпрыгнул в образовавшийся проход. Львов, не давая мне времени придумать новый план, рванул следом. Правда, это только он думал, что у меня нет плана. Стены вновь взорвались зелёным дымом, скрыв меня из виду. Я обвёл свой корпус лозой и швырнул себя в противоположный край арены. Хе-хе-хе, а он настоящий зверь! Я не успел приземлиться на ноги, а Львов уже создал новую волну пламени. Вот только он ошибся и запустил её в ту сторону, где меня уже не было. Огонь выжег споры, не стало очевидно. Встая, скрываясь на другой стороне арены, отец Льва запустил ещё одну волну пламени, думая, что я снова повторю свой трюк с костяным барьером и коконом лоз. Но вот только у меня был новый фокус. В прошлый раз я заметил, что Львов экономит силы и раскидывает барьер максимально широко, но высота он не превышает 5 метров. Поэтому я просто притянул себя лозами к потолку и тут же атаковал. На этот раз я Льва оплёл терновник, смешанный с деревом хура. Сгорая в пламени, он выделял густые клубы дыма, которые не могли отравить главу рода, но создавали отличную дымовую завесу взамен сгоревшим спорам. Снова опутав его с головы до ног, я дождался, пока потухнет пламенная аура, а клинок разрубит лозы. Аура пламени Львова была слишком плотной, и лозы сгорали, касаясь его, не имея даже возможности дотянуться до хозяина замка. Львов понимал, что если продолжит тратить силу на барьер, "Да я выигрываю, так как попросту не выпущу его. Поэтому ему приходилось развеивать барьеры, пользоваться клинком, которым мгновенно испеплял всё, от чего касался. Но как только он развеивал ауру, его снова оплетал венок повеликая. Любов резко отпрыгнул в сторону и точным взмахом срезал сорняк, не дав мне выпить маны. Но в этом и заключался мой план. Со всех сторон на него набросились десятки венков, окатов с ног до головы. Пламенная аура зажглась испеплив сорняки." Но я так щедро зачерпнул маны, что господин Львов даже покачнулся. «Забавно! Очень забавно! Покрессионный, что способен!» — заорал Львов, после чего по его каналам застроился какой-то невообразимый поток маны. В воздухе появились тысячи рунных символов, образовав один огромный круг за спиной главы рода. «Эта печать заключает в себе магию всех стихий. Если ты сможешь выжить даже после этого, то считай, что я проигр...» Да говорить он не успел, так как позади появился корень и со всего размаха приложил его по черепу. На обычного человека от такого удара сломались бы все кости, а Львов просто согнулся от удара и оскалился, стерёв кровь, плынущую по лицу. Ты сам напросился. Воздух загудел от сотен заклинаний, летящих в случайную сторону. Львов по-прежнему не видел, где я нахожусь. Впрочем, я нигде и не задерживался дольше, чем на одну секунду. Лоза обвивает мой корпус и шевыряет к потолку. Там другая лоза перехватывает меня и отправляет к левой стене. Оттуда к правой. И так до бесконечности. Я поражался запасом маны Львова. Любой нормальный маг уже давно бы свалился без сил. А это чудовище продолжает атаковать так, как будто бой только начался. Следующие минут пять я сосредоточился исключительно на уклонении и поддержании споровой завесы. Прекрати убегать, добраский, прорычал глава рода, отдавая всего себя бою. Время шло, а его заклинания вылетали всё медленнее, и их количество уменьшалось с каждой секундой. Перебросив себя на противоположную часть арены, я подгадал момент для того, чтобы досрочно закончить бой. Четыре огромных корня рванули в атаку с разницей в доли секунды. Но всё пошло не по плану. Лев выпрыгнул вверх и, заметив меня, размахнулся, чтобы швырнуть меч пламени. Первый корень влетел ему точно по ногам, закрутив в воздухе. Извернувшись, львов послал в меня свой клинок за секунду до того, как сверху его припечатали ещё три корня. С грохотом он рухнул на землю, но он не увидел, что его клинок спарал мне бок и пролетев дальше, врезался в стену. Хорошо, что сегодня грувдер был покладист и ещё в форме брони. Он уже начал штопать рану. Но несмотря на то, что дендроид меня лечил, кровью я потерял немало. Если бы я не изменил траекторию полёта, то меч перерубил бы мне позвоночник. Отличный учебный бой, ничего не скажешь. Обмотав себя лозами, я собрался зашвырнуть себя к дальней части арены, когда лев прокричал: "Время!" Я развёл заклинание, и споры осыпались прахом, открыв моему взору Льва Львовича. Он сидел на песке и смеялся. "Неплохо, очень неплохо". Глава рода упёрся кровоалленой рукой в колено и поднялся на ноги. Теперь я спокоен. Во мне есть достойные люди, готовые сразиться за судьбу будущих поколений. Держась за бок, я неспешно пошёл к Льву Львовичу, долбоне чудовищу. Я медведю переломал все кости более слабым ударом, чем сумел выдержать глава рода. Ну да ладно. Это сражение было полезно. Теперь я ещё больше убедился в том, что моя магия не подходит для ближнего боя. А без артефактов я становлюсь очень уязвим. Шейку Оракчиева я смог одолеть благодаря эффекту неожиданности. Если бы они не начали паниковать и сражаться друг с другом, то я уничтожил бы не больше пары тысяч человек, а после пришлось бы бежать. Хотя даже этого могло хватить Льву для победы. Правда, тогда он бы потерял большую часть своего войска. Лев Львович подошёл ко мне и обнял одной рукой так крепко, что это было больше похоже на удушение. Расмеявшись, он сказал: «Спасибо, что пощадил старика. Ты ведь мог с самого начала переломать меня, да?» «Ваша скромность не знает границ. Не вы ли всё время смотрели в сторону сына, не желая его задеть? Уверен, если бы Льва не было рядом, то я бы проиграл на первой же минуте боя», — ухмыльнулся я, после чего хватка главы рода усилилась. «Хочешь сказать, что я поддавался?» — проручал он, разъярённо смотря мне в глаза. «Именно так?» — улыбнулся я, понимая, что старик в очередной раз проверяет крепость моих нервов. «Ха-ха-ха! Ах, <смех> а ты проницательный! Раньше никто не мог меня на этом поймать, а ты раскусил, я демонстарею. Ладно, чего ляс точить? Я проиграл, пошли за обещанной наградой». Проходя мимо сына, Лев Львович зацепил его свободной рукой и потащил нас по длинному коридору. Всю дорогу он нахваливал меня периодически, подерываясь для того, чтобы самому похвалиться прошлыми победами. по в хранилище, он селся на сундук с 20 млн номер рублей и махнул рукой. "Ты разлёг меня отличным сражением, забирай любую приглянувшуюся тебе сделушку. А может, я настолько хорошо сражался, что заработал два артефакта вместо одного?" Охмыльнулся я, смотря на наплечник, который был способен создать защитный барьер. "Не то, чтобы получить второй артефакт, тебе нужно снова сразиться со мной, но на этот раз с применением морожея. Кич наскоро со Львов. Пожилую вдругой раз. С нетерпением буду ждать. Ладно, выбираю же, да пойдём в обеденный зал. А то моя любимая всё плешь проест. После того, глава рода, и посмотрев на Льва, добавил: "Расскажешь матери, убью его". Лев поднял руки, давай понять, что ничего такого не планировал, и засмеялся. Пока я ковырялся в груде артефактов, Лев Львович сходил в соседнюю комнату и приоделся. Идеально чистый камзол Совершенно не отличался от того, который был недавно разодран в клочья. Единственное, что говорило о недавнем сражении, так это пара растяжений, которые уже затягивались. Мощная же у него регенерация. Перерыв в сертификаты я не нашёл ни одного поискового. Всё боевые, защитные и парочки артефактов для разведки. Среди всего этого барахла меня привлекли три предмета: перстень, который позволял метать энергетические копья, Das бег способен отразить четыре заклинания, после чего он становится бесполезен, пока его не подзарядишь макрами. И всё то же деяние из останков чёрного слайма. "Беру вот это", сказала я, выставив перед собой чёрную сопливую, стекающую сквозь пальцы. "Будешь наряжаться прекрасным принцем и глей девушек?" усмехнулся глава рода. "Они и так на меня виснут", усмехнулся я, и представил, что артефакт преобразуется в бесполую перчатку. Следы собрались вокруг моей ладони. И поменяв текстуру, превратилась в кожаную перчатку чёрного цвета с изображением дуба в районе ладони. Довольно стильная вещь. Я бы на твоём месте взял что-то другое. Но победитель сам знает, что ему не хватает. Верно? Да, после битвы с вами теперь я точно знаю свои слабые стороны, усмехнулся я. Подойдя к сундуку, открыл под ним пространственный карман, ведущий в заливные луга. Сундук провалился в мои владения, а я повернулся к Лю, воюющей, и спросил: «Сундук ведь закрыт?» «Разумеется. Вот ключ». Львов швырнул мне небольшой камень с изображением морды льва. «Отлично. Не хватало еще, чтобы ровая тяги растащили мои деньги. Хотя куда они денутся? Из заливных лугов могу выпустить я и Вадим. Но он без моего разрешения не выпустит никого». Когда мы вернулись в обеденный зал, трапеза уже была завершена. Любовь Николаевна смирила мужа строгим взглядом, а после посмотрела на меня. Вижу, экскурсия по замку, как всегда, закончилась битвой. Лёбашка, ну ты чего? Какая битва? Начал было глава рода, но жена его тут же осадила. Я не с тобой разговариваю. Судя по разрезу на костюме нашего гостя, ты едва его не прикончил. Чудо, что бедный мальчик до сих пор ходит на своих ногах, отчитала его любовь Николаевна. Вообще-то Дубровский одолел папу, усмехнулся Лев, и тут же был раздавлен жёстким взглядом отца. «Вот как!» — удивлённо воскликнула мать Льва, и, подойдя ко мне, взяла за руку, потащив за стол напротив своих дочерей. «А вы молодец! Я давно ждала, что найдётся умелец, который пересчитает кости мою за знавшемуся мужу». «Ну, мы сражались не в полную силу!» — попытался я сгладить поражение старика, но мне это не удалось. «Молодой человек, вы думаете, я первый год живу с этим дебоширом? Лев Львович просто не умеет сдерживаться. Вот, к примеру, на балу у императора... К нему подошёл граф Орлов, так мой Лёвушка Любовь Николаевна травила байки о том, как глава рода наживал врагов в долгие десятилетия, как эти враги становились его друзьями, и как страшно ей было за их будущее. Всё это время Лев Львович пил вино с самодовольным видом, говоря: "Да, это всё сделал я". Одним словом, он гордился каждой глупостью, которую совершил. Мы с ним и правда похожи. После пришли менестрели и стали бренчать ритмичную музыку. Сёстры льва утащили меня танцевать, и если бы не было родителей, то устроили бы поножовщину за моё внимание, а сердце пока речи не было. До поздней ночи я плясал, пил, слушал байки и чувствовал, что сейчас весь мир вращается только вокруг меня. Когда я окончательно захмелел, Лев Львович подсел ко мне и попытался договориться о женитьбе на одной из его дочерей. Смотри, Надька, какая красотка. Будет отличной женой. Или тебе больше Верка понравилась? Лев Львович. Мне больше нравится свобода, но такой дочери у вас нет, усмехнулся я. Если бы ты не спас мой род, то я бы тебя за такую шутку на дуэль вызвал, проручал Лев Львович и, заметив, что я больше не ведусь, на его подколке расхохотался. Заканчивать вечер пришлось с боем. Хозяева не желали меня отпускать, а две смазливые сестренки просили остаться на ночь, и за завтраком поведать о том, как я победил на академических соревнованиях. Лев, конечно, пытался остановить распаляющуюся родню, но это было бесполезно. Поэтому я нашел отличное решение. Попрощался, глядя им в глаза, а после открыл портал в карманную реальность и провалился прямиком на заливные луга. Над моей головой сомкнулась портальная арка, в которой виднелись недумевающие лица львовых. «Хорошие люди, но я не могу терять время на веселье». когда жизнь висит на волоске. Пройдя пару метров, я сел сверху на сундук и достал мой билет. В списке нашел номер Алексея Павловича Большакова и позвонил. «Виктор Игоревич», — послышался заспанный голос. «Да, Алексей Павлович, это я. Мне нужна вся информация, которую сможете найти о Богдане Георгиевиче Быкове, а также о привратниках, работающих в управлении службы безопасности». С той стороны трубки послышалось испуганное учащенное дыхание.